Глава шестая. Лисьи разборки. Быстро успокоил Фильги. мол, скоро буду. Вот не было в Капотне всего день, а судя по панике в голосе моей доверенной гоблинки, все сразу же начало разваливаться. Неправильно это. Работай я на Генри Форда, он бы меня непременно уволил. Как выяснилось, волновалась она совсем не из-за дел. Как раз в деловом плане Фельгин надежно держала руку на пульсе или яйца в кулаке. Негативные эмоции вызывала гномка с розовыми косичками, развалившаяся в моем кресле. И мало того, она еще и мои любимые пушистые тапочки нацепила. Система была краткой, как никогда. Мариска Гробб. Совершенно не гномское имя. Походу специально меняла. Одета олеповато ярко». Облегающая футболка с разноцветным принтом, джинсовые шортики с тяжелыми цепочками, крохотный рюкзачок с брелком-пандой. Окажись, она героиней какой-нибудь манги для лаликонщиков имела бы бешеный успех. К ее счастью, или несчастью, я предпочитал кого-то повзрослее. Даже же Кэти Штемпель при одинаковом росте выглядела взрослой, хоть и весьма юной. «Явился, наконец!» Гномка лопнула огромные пузырь жевачки, повисшей у нее на губах, и швырнула в меня бумажный стаканчик из-под кофе. «Принеси даме попить». «Обязательно. Как только увижу даму». В мгновение око подхожу к наглой девчонке, на ходу, ломая ее барьеры, хватаю за шкирку. Удобно перекидываю через колено и... Не, слишком жирно будет ее шлепать. Я просто стянул свежащие гномки тапочки и опустил ее, усевшись в собственное кресло. Спасибо, что погрела. Свободно. Ты... Ты... Да как ты смеешь? Ее тонкие кулачки покрылись электрическими зарядами. Гном-воздушник? Вечер становится все удивительнее и удивительнее. Да я тебя... Удар Мариски снес мой барьер. Как? Она ведь не единица. В последний момент успел перехватить ее руку и направить вверх. Остаточный заряд оставил в потолке обугленную дыру. Вычтусь тебя за ремонт. Достаю из инвентаря браслет негатор и ловко застегиваю его на тонком запястье. Будешь носить, пока не научишься себя вести. — Ты, сволочь! Мудила! Штупанный носок! Она что-то возмущенно замычала в закрывшую ее ротик ладонь, пока не догадалась меня укусить. — Ой! Прислонил гномку к стене и приковал каменными кольцами. Рот заклеил скотчем, предварительно запихав в него свою футболку. — Чистую. Я ж не изверг какой. У-у-у! — возмущенно кричала беспомощная гномка. По ее лицу текли слезы ярости. Она пыталась убить меня взглядом, пока я задумчиво крутился в кресле. «Хозяин!» — заметив Мариску, Валанты, широко улыбнулась. «Наконец-то! Прикажете мне встать рядом?» «Что? Нет, зачем? Она просто кусачая. Жду, пока остынет. Игнорирую разочарование эльфийки. Сейчас совсем не до игр. Куда важнее извечный русский вопрос «что делать?» Гонтон оказался прав. Дочь у него тот еще подарочек. Интересно, она всегда такая или специально себя выставляет неадекватной, чтобы я вернул ее гномам? Хренушки! Пока сами не заберут или долг не отдам. Точно, я ж хотел финансы разобрать. Вэл, позови Фильги. На нашу гостью не обращайте внимания. Наложив на гномку купол тишины, мы занялись тем, что я ненавижу всем сердцем. Бухгалтерией. Шло со скрипом. Сколько смазки в виде энергетиков мы не наливали и куда-то сдвинулись только с помощью фельги. Получается, с ссудой от гномов нам хватит, чтобы заплатить Ломоносовым, но далее будем сосать лапу и работать на покрытие. Да, или придется урезать наши проекты. Гоблинка со вздохом открыла на планшете заранее подготовленный файл. Если приостановить облагораживание Капотни или сократить программу обучения сирот, не вздумай, хорошее же дело делаем. Постоянно вспоминал одного мужика из сериала, верившего, что по-настоящему власть можно завоевать, лишь построив местном дороги, или дав им образование, здоровье и социальные гарантии. «Я там у Меньшиковых оружейный магазин выиграл и в картах неплохо поднялся. Сейчас скину на общий счет, может, на неделю еще что подвернется». Фильги почти не удивилась. Быстро найдя в сети тот самый магазин на Таганке, она с облегчением выдохнула. «Босс, да там оружие миллионов на двадцать! И это я еще не смотрела на склад!» «Завтра я отправишься с охраной, как только Меньшиковы ключи и бумаги пришлют. Я планировал использовать их для нашего вооружения, но можно и продать ради поддержания штанов». «Эх, если б не братья-акробатцы!» «Про них что-нибудь слышно?» «Не, полная тишина!» — отозвалась развалившаяся на диване Торви. «Никаких следов в сети, дознаватели тоже молчат. Мое внимание привлекло какое-то мельтешение на краю зрения. Повернув голову, заметил усиленно машущую рукой Мариску. Деактивировав купол, я резко оторвал скотч и вытащил изрядно промокшую футболку. «Гадость какая! Ты вообще слышал о манерах?» «Сейчас назад засуну», — буднично пообещал ей. «Не надо, я вообще по делу. Раз ты меня возвращать не собираешься, давай сделку заключим». Пообещай, что не выдашь меня замуж, не будешь склонять в гарем или пытаться приставить к машинам». Она аж глаза закатила. «Такая скука!» «И чем же ты хочешь заниматься?» Вспомнив, как гномы относились к своим женщинам, я прекрасно понимал нежелание Марийски возвращаться домой. «Моя мечта искать пропавших людей и бить им морды». «Зачем?» Я аж охренел. «Думала, она мне начнет про программирование затирать или вышивание». «А чего это они теряются?» не моргнув глазом, заявила гномка. «Давай я найду твоих гоблинов. Сколько, вы сказали, они спёрли? Полмиллиона!» В ответ на мой недобрый прищур она улыбнулась, совсем как ее отец. «Дурацкое у тебя заклинание тишины. Старомодное. Я его быстро сломала». «Согласна. В следующий раз предлагаю просто отрезать уши», заявила со своего дивана Турви. «Да хорош уже заливать! Будь вы действительно злыми, вам бы меня не спихнули. Очередные добряки!» Закатила глаза Мариска. Ну так что, по рукам, всего за 10% украденного гоблинами я найду их в течение месяца. Как? Ты ведь ничего не знаешь о жизни в гетто, не говоря уже о внешнем мире, неодобрительно проворчала Торви. Ничего, я способная. Показать чему еще научилась. Гномка странно вывернула руки и выскочила из каменных зажимов, в следующую секунду расстегнув браслет негатор. В следующий раз подбери замок получше. Хорошо, впечатлила, молодец. Дам тебе шанс. Одну не отпущу, сама понимаешь, иначе перед отцом твоим неудобно будет. Торви, пойдешь с ней. Гоблинка закатила глаза и ничего не сказала. Нужно будет отблагодарить позднее. Я-то думал, начнет возмущаться, мол, не нянька. А нет, незаметно отправила мне сообщение именно с таким текстом. Глазами набрал ей ответ: всего лишь хороший способ вернуть тебя в строй после тяжелой раны. Гномка и Гублинка какое-то время сверлили друг друга тяжелыми взглядами, после чего одновременно вздохнули и кивнули, заключив негласное перемирие. Хорошо, с этим решили. Дождавшись, когда Турви с Мариской уйдут, я торжественно заявил. «Следующий вопрос...» — зазвонил телефон. «Опять. Для разнообразия не у меня». Фельги поменялось в лице и одними губами прошептала извинения. Номер на экране заставил ее встревожиться. «Слушаю». Лицо гоблинки оставалось непроницаемым. Вся беседа продлилась секунд пять, ограничившись ее единственным «хорошо». «Босс, пришел ответ епошек. Они согласны». «Согласны на что?» «Честно говоря, выведя из игры хирохита, я выбросил епошек из головы. Задачи так слишком много, оперативы на всех не хватит. Вернется, буду снова о нем думать». «Выкупить плененных вами Кицуны. Ответ пришел от храма, где их вырастили». «Сюгун нас проигнорировал». «Точно, я ж забрал его лисичек». «Забавно. В отличие от сумасбрудной гномки, могущественные и мистические создания не смогли вырваться из наших клеток, как ни пытались». «Отлично. Одной проблемой меньше. Сколько они предложили?» «Не сказали, только назначили встречу. Сегодня в полночь около речного порта». Фильги вопросительно посмотрела на меня. «Позвать варру?» «Давай. Я всё равно не планировал спать», — соврал ей. Пока что у меня получалось держать усталость под контролем с помощью энергетиков, но рано или поздно она возьмет верх. Остаток вечера прошел в отдыхе, подготовке и сортировке. Все одаренные сдавали заполненные кристаллы и брали пустые на зарядку, и я восстановил неплохую часть своего арсенала. Распределив беляки среди лучших магов, быстро проинспектировал собранное варой воинство. Неплохо. Два взвода лучших урочих воинов. Вопреки опасениям девушки, выступление и последующая казнь в узках Русса практически не оставили следа в гетто. В Москве не очень любили питерцев, и он не относился к правящему клану КАС, а многие меня успели зауважать. В общем, раздули из мухи слона. Один взвод взял с собой, второй оставил охранять вокзал. Вооружил их скорострельными арбалетами, электрическими сетями и слезоточивыми гранатами. Эх, «Выбить бы им разрешение на огнестрел!» но с текущими законами фактически нереально. Если ты не принадлежишь к дворянскому роду, пользуйся устаревшими железками. По десять темных и светлых эльфов, половина магов под предводительством битринны, половина так называемых теневых клинков, вроде Алатиэль и Торви. Из тяжелой артиллерии моя любимая Кицуна Яя. Она же должна была контролировать скованных и накачанных снотворным сородичей. Ну и Мэри Оболенская. В облегающем боевом комбинезоне с защитным артефактом рыжуха выглядела ничуть не хуже, чем в костюме сетки на балу. Фильги оставил следить за тылами. «Выдвигаемся. Приходилось сдерживать рвущуюся в небо Феррари. За мной целый кортеж из трех вместительных флайеров с пехотой. Ничего, детка, будут еще гонки». Стрелку забили в речном порту. Не понял особого смысла в выборе места. Затеряться там особо негде. Комплекс небольшой, все чужаки как на ладони, охрана серьезная. Мы приземлились неподалеку от главных ворот. Почти сразу от них отделился небольшой отряд, вооруженный компактными пистолетами-пулеметами. — Это вы навстречу? — поинтересовался у нас охранник. — Видимо, да. С такими, скажем, неместными. У них еще глаза узкие. — Летите вон туда, на посадочную площадку. Одна машина с каждой стороны. Он неодобрительно посмотрел на набитые солдатами флайеры. «Первый раз у нас». «Да». Происходящее все сильнее напоминало какой-то сюр. «Правила простые. Мы предоставляем враждующим сторонам площадку для переговоров. Кто атакует первым, считается врагом рода Поречниковых, и наша гвардия присоединяется к защищающимся. Пожалуйста, оставайтесь вежливыми и спокойными. Для вашего же блага». Я не воспринял слова охранников всерьез, пока не заметил, что посадочная площадка была непростой. В центре ее находился просторный шатер в окружении мощных бетонных стен со сторожевыми вышками и колючей проволокой под напряжением. Счетверенные автоматические турели с крупнокалиберными пулеметами и огнеметами и артефактный дуэльный купол смотрелись внушительно. И никаких тебе живых охранников или магов, чтобы соблюсти конфиденциальность. Почему порт? Внутри нас встретил распорядитель от рода Поречниковых. Боевой маг 57 уровня с коэффициентом 3. Сильный противник. Дань традициям. Когда-то здесь пролегал главный торговый путь с целой плеядой русских городов. Монстры избегали текущей реки. Здесь заключались сделки, а паричниковых следили за порядком. Так и повелось. Легкая улыбка. Мы бы могли разместить вас в гостинице, но разве в этом есть изюминка? «Еще гораздо проще залить напалмом и свинцом безлюдную площадку за городом, чем отель в центре», — добавил про себя. «В фильмах внутри таких палаток обычно рисуют простейшие раскладные столы и неудобные пластиковые стулья. Нас же усадили за стол из красного дуба и шикарные кожаные кресла, которых было по пять с каждой стороны. Подали зеленый чай. Бессознательных китсуны мы разместили по краям. Я занял место в центре с битриной и яе. Алатиэль и еще парочка темных контролировали ситуацию в невидимости. Они появились внезапно. Еще секунду назад палатка была пуста, и вот в нее вполз розовый туман, чтобы через мгновение обратиться в пять женщин ослепительной красоты в разноцветных кимоно. Они были прекрасны, юны, чисты и, что хуже всего, не определялись системой. «Князь Кирилл Строганов», — нараспев произнесла, судя по богатству вышивки на ее одежде, старшая. «Мы получили твое сообщение». Атмосфера в шатре накалилась до предела, когда они разом показали свои хвосты. Две семью, две с восемью и девятихвостая леса в центре. Ее шерсть сияла чистым солнечным пламенем. «Твою ж мать!» — тихо прошептал представитель паречниковых. «Я прямо ощутил его отчаяние, да и сам, чего скрывать, здорово напрягся, как и мои девчонки». Не ожидали мы сразу пяти китсуны, причем одну на пике могущества. Хитро улыбаясь, центральная села в кресло, пока остальные стояли за ее спиной с непроницаемыми лицами. Я уловил ароматы ее духов и тела. Сладкие, дикие, завлекающие. В горле резко пересохло. Спасибо, что обошелся с моими дочерями как истинный мужчина. Она чуть дернула носом. Я рада, что они сохранили невинность. Я не насильник. «Они разве не спали с Сегуном? Вспомнив, что Абаленский творил с Яя, реально удивился. Он хотел получить больше, чем полагалось по статусу. Я поставила ему такое условие. Мелодичный смех из-за раскрытого веера. Чашка с чаем сама поднялась в воздух и подплыла к её губам. «М -м, «Неплохо для гайдзинов». Пожал плечами и ничего не ответил. «Изменяться не чая как изорка-балерина». «Ты хочешь выкуп за жизни моих дочерей? Я согласна». Всегда невозмутимая Яя мелко задрожала, стиснув тонкие кулаки. Ее когти выдвинулись сами собой, впившись в нежную кожу. По темно-фиолетовому комбинезону потекла алая кровь. Златохвостая не обращала на мою лесу никакого внимания, сосредоточив на мне взгляд черных вертикальных зрачков. «Выбирай. Деньги. Помощь. Признание». «Какой интересный, богатый, а главное, понятный выбор!» С легкой иронией ответил ей, расслабившись. «Если бы нам захотели снести головы, здесь бы уже вовсю развернулась драка. Паричникова, очевидно, не проблема для верховной жрицы храма священной Сакуры. Можете подробнее описать последние два пункта?» «Могу, но не стану». Хитрая улыбка превратилась в издевательскую. Она считала себя хозяйкой положения. В таком случае наши переговоры окончены. Подожду ответа от Сёгуна. Наклонив голову, я медленно поднялся под изучающим взглядом. Я не собирался мириться с ролью второй скрипки. Какие бы у нее ни были основания. Справлюсь, не впервой. У малыша есть коготки. Как интересно. С непонятным наслаждением промурлыкала она. Хорошо, князь. Признание означает, что Миока перестанет считаться ренегаткой. Мы примем ее обратно в семью. «Да пошла ты!» — зло выкрикнула Яя. «Ты сама назвала меня порченной и отдала гайдзинам, а теперь хочешь забрать!» «Ты ведь понимаешь, у меня не было выбора. Священный договор нерушим». Ее улыбка слегка померкла. «Слегка. Меоков, все мы совершаем ошибки. Я рада, что тебе удалось открыть пятую чакру. Ее открыла не я, а мой истинный хозяин. У меня теперь новое имя, и я больше не подчиняюсь тебе». Пришлось громко покашлять, чтобы разрядить обстановку. Златовласки слова моей лисички совсем не понравились, однако она рассмеялась. «Разумеется, не подчиняешься. Вы заключили договор по всем правилам, и я не имею права вмешиваться». «Признание означает другое. Твой хозяин перестанет считаться вором. Мы официально одобрим его владение тобой и наладим связь». Ее боковые хвосты указали на наших пленниц. Сёгун поступил недостойно, бросив их и отказавшись платить выкуп. Молодой князь проявил себя разумным человеком, связавшись с нами вместо безнадежной попытки подчинить их или убить. Почему? Не смог сдержать любопытство. Они же жутко ценные. Именно поэтому он решил, что не хочет платить вам по миллиарду рублей и потребовал с нашего храма замену недостойных особей. О, я аж поперхнулся! Миллиард!» А какой там, простите, ВВП у нашей империи? Я-то думал, сотку с них с рублю уже хорошо будет. Разумеется, я ему отказала. Сёгун Хиота Хирахита лишён покровительства храма. В палатке аж похолодало от ее ледяного тона. Бедный Поречников только чуть выдохнул и снова дико напрягся. Ты же, князь Кирилл Строганов, можешь его обрести. Выходит, деньги — это два миллиарда. Признание — это ваше разрешение мне владеть Яэ, «Что же входит в помощь?» «Мы согласимся оказать тебе две услуги. Любые, не нарушающие наши священные договоры». Она вновь раскрыла веер, еще и пахнущего цветами туману нагнала. «Выбирай. Немедли. Мне бы хотелось вернуться на острова до рассвета». «Здесь особо нечего думать. Я согласен на все три ваши предложения». Откинулся на спинку кресла, стараясь сохранить покерфейс. У Златовласки не получилось, несмотря на ухищрения в виде веера и тумана. Ха, похоже, она все же решила на меня напасть. Пришло время козыря.